и, грациозно протянув белую руку, сделал реверанс. Король ответил ему кивком. «Добрый вечер, господин де Маникан, сказал он. «Ваше Величество оказали мне честь, пригласив к себе», — поклонился Манекан. «Да, чтобы узнать от вас все подробности несчастного случая с графом Дегишем». «О, государь, это очень печально. Вы были с ним?» «Не совсем, государь. Но вы явились на место происшествия», — «Через несколько минут после того, как оно случилось?» «Да, государь, приблизительно через полчаса». «Где же это несчастье произошло?» «Кажется, государь, это место называется поляной в роще Рошен». «Да, сборный пункт охотников». «Совершенно верно, государь». «Расскажите мне все известные вам подробности несчастного случая, господин Домонекан». «Может быть, Ваше Величество уже получили сведения?» Я боюсь утомить вас повторением. Ничего не бойтесь. Манекан осмотрелся кругом. Он увидел только Д'Артаньяна, прислонившегося к стене, спокойного, благодушного, доброжелательного, и де Сент-Аньяна, с которым он пришел, и который по-прежнему стоял у королевского кресла, тоже с очень любезным выражением лица. Поэтому Манекан набрался мужества и проговорил. Вашему величеству небезызвестно, что на охоте часто бывают несчастные случаи. На охоте? Да, государь. Я хочу сказать, когда устраивается засада. Вот как? Воскликнул король. Значит, несчастный случай произошел во время засады? Да, государь, подтвердил манекан. Разве ваше величество этого не знает? «Только в общих чертах», — с кроговоркой сказал король, которому всегда было противно лгать. «И так, по вашим словам, несчастье произошло во время засады?» «Увы, да, государь». Король помолчал. «На какого же зверя была устроена засада?» — спросил он. «На кабана, государь». «Что это, дагишу вздумалось пойти совершенно одному в засаду на кабана?» Ведь это мужицкое занятие, и годится самое большее для того, у кого нет, как у маршала Деграмона, собак и доезжачих для приличной охоты. Манекан пожал плечами. «Молодость безрассудна», — произнес он наставительно. «Продолжайте», — приказал король. Словом повиновался Манекан, еле решаясь говорить и медленно произнося одно слово за другим, как переставляет свои ноги человек, идущий по болоту, — Словом, государь, бедный Дегиш пошел в засаду совершенно один. Один. Вот так охотник. Разве Дегиш не знает, что кабан бросается на охотника? Как раз это и случилось, государь. А он знал, с кем ему придется иметь дело. Да, государь, крестьяне видели зверя на картофельных полях. Что же это был за зверь, двухгодовалый кабан? В таком случае следовало меня предупредить судья, что Дегиш хочет совершить самоубийство. Ведь я видел его на охоте и знаю его искусство. Когда он стреляет в кабана, загнанного собаками, он принимает все предосторожности и стреляет из карабина, а на этот раз он отправился на кабана с простыми пистолетами, манеканом с С пистолетами прекрасно годящимися для дуэли, но не для охоты на кабана. Государь, бывают вещи необъяснимые. Вы правы, и происшествие, которое нас интересует, принадлежит к их числу. Продолжайте. Во время этого рассказа Де Сент-Эньян, который, может быть, сделал бы Манекану знак не очень увлекаться, должен был хранить полное бесстрастие под пристальным взглядом короля. Таким образом, он совершенно не мог перемигнуться с Манеканом. Что же касается Д'Артаньяна, что статуя молчания в Афинах была более выразительной и шумной, чем он. Манекан, продолжая идти по избранной дороге, все больше запутывался в сетях. — Государь, — сказал он, — вероятно, дело было так. Дегиш подстерегал кабана. — Верхом на коне, — спросил король. — Верхом он выстрелил в зверя и промахнулся. Какой же он неловкий. Зверь бросился на него и убил лошадь. Ах, Ваше Величество знает об этом. Мне сказали, что в роще Рошен на перекрестке найдена мертвая лошадь. У меня возникло предположение, что это конь Дегиша,